Я все вру, мне не привыкать. Я, собственно, врала всю свою жизнь. Я вру лить, не рассказывая ей всю правду о моей жизни, врала любимому, что у меня был выкидыш, а не аборт. И, наконец, я врала своему мужу, врала каждый день, каждую минуту. Когда я сидела с ним рядом и ела суп, когда держала его под руку на мраморной лестнице на кремлевском приеме, я врала ему. Когда ложилась с ним в постель, я врала, врала и не краснела. Так привыкла к вранью, ко лжи, в которую я укутывалась, как в одеяло, что стать правдивой мне бы и в голову не пришло. Еще мне стало казаться, что врут все. Ну, не может же быть, чтобы только я. Не врала, кажется, только Полина. Вот она-то любила меня не на шутку. Я всегда знала, что краснопевцев любит Лилю, свою первую жену. Я всегда знала, что он ей завидует, ей нище заброшенной одинокой, еще очень талантливый, слишком талантливый, чтобы быть счастливой. И вот именно это, а не ее дурацкая короткая измена, от безысходности, кстати, она все про него понимала, разрушила их брак окончательно. Он завидовал ей, а сделал вид, что не может простить. Он и не мог неизмену, а ее талант простить не мог. Краснопевцев утер ей нос, женился на молодой красивой, сделал ее поуспешнее и Ах, как он тосковал, я это помню! А она, эта несчастная Лиля, загнивала в своем захолустье, пела потихоньку и умирала от одиночества и тоски. Он лишил ее человеческой жизни. Он ее уморил. И она, покинутая нищая, продолжала писать свои картины, которые становились все лучше и лучше. Я помню, как Краснопевцев привез тогда две ее работы, занес в дом, осторожно думая, что я сплю. А я проснулась и чуть приоткрыла дверь спальни. Он поставил холст у стены и чуть отошел. Потом отошел еще чуть дальше, потом сел и замер. Сколько он так просидел, я не знаю, но в ту ночь в спальню он не зашел. Утром я увидела его в гостиной на диване, он спал одетый, какой-то весь сморщенный и несчастный. А на лице его застыла странная и страшная гримасса. Картины стояли по-прежнему у стены там, куда он их поставил. Солнце осветило комнату, пробившись сквозь прозрачные шторы. В воздухе беспечно кружились пылинки, пол, натертый моей заботливой поле, глянцево и золотисто блестел. Я глянула на холсты и обмерла. Это было обыкновенное чудо. Краски словно подсвечивались изнутри, наполняя холст влажным дыханием теплого вечера. Темный сад, деревянная скамья, фонарь на краю, а может, керосиновая лампа? На скамейке женская фигура, лицо почти закрыто темнотой, лишь слабо просвечивает его тонкий контур и темные волосы, падающие женщине на скуластую щеку. Видна линия рта, резкая, четкая и трагическая, рука поникшая, словно увядший цветок, длинная тонкая кисть, светлым пятном выделяется платье, узкая лодыжка и остроносый башмачок, с беззащитно развязанным шнурком, брошенная на скамью шаль и в отдалении беседка, почти неразличимая, размытая туманом, надежно укрытая черной ночью. И меня вдруг охватил такой тихий восторг, такое откровение, такая печаль, словно и сад, и скамья, и беседка, и шаль на скамье. Все страдал и печалилось вместе с ней, с этой женщиной, с резким, красиво очерченным ртом и узкой рукой. Помню подпись в левом углу картины. Одиночество. Как я понимала ее, вернее, их, первую жену Краснопевцева, уничтоженную им собственноручно, несчастную жалкую пьянчушку и эту женщину в темном саду. Мы — три сестры. «Мы живем без любви, и все трое несчастны». Вторую картину я почти не разглядела. Я очнулась словно от сна, когда Краснопевцев застонал на диване. Я быстро вышла из комнаты и вернулась в спальню. Потом долго лежала с закрытыми глазами и слушала, как бьется мое сердце. А спустя примерно полгода Краснопевцев стал готовить свою персональную выставку. «И не где-нибудь». А в манеже только у академиков была такая возможность. Зайдя туда как-то вечером, когда экспозиция еще только готовилась, и до открытия оставалось дней десять, я увидела в манеже ту самую картину одиночества. И не только ее. Я увидела в экспозиции другие картины и поняла, что все они принадлежат ей. Лили, я замерла. Краснопевцев суетился и давал какие-то указания рабочим. Взяв себя в руки, я подошла к нему и тихо спросила. — Что это? Краснопевцев — Краснопевцев. И тогда я впервые увидела, как он смутился. Я увидела, как у него задергался глаз. Это случалось в минуты сильного волнения еще, когда он лихо и бесстыдно врал. — Иди в машину! — бросил он и испуганно оглянулся но никого поблизости не было. Краснопевцев облегченно выдохнул и отвернулся. Я вышла на улицу и побрела пешком, по улице Герцена до бульвара, и там села на лавочку. Просидела долго, сколько, не помню, была словно в обмороке, как неживая. Очнулась от того, что мне стало холодно, полил дождь, и на улице совсем стемнело. А я продолжала сидеть. Через пару минут совершенно промокла, но это не испугало меня. Я решила, что мне нужно простудиться и умереть, а закончить со всей этой бессмысленной жизнью, со всей этой кошмарной ложью. Я закрыла глаза, и мои слезы перемешивались с каплями дождя и моим необъятным горем. Почему я так страдала? Я далеко не самый честный и искренний человек. Я лгущая всю жизнь, что так удивило меня, ведь я прекрасно понимала, с кем я живу. Как он достиг этой власти и как сделал карьеру, я знала все, или почти все. Кого он спихнул плечом в пропасть, кому перекрыл кислород, кому поставил подножку, но такой подлости и беспринципности, такой алчности и такого вранья я не ожидала даже от него» присвоить чужой талант. Господи, какая же низость! Это был какой-то предел, порог, за которым все изменилось. Не помню, как я поднялась со скамейки и вышла на проезжую часть. Помню только, что ко мне подошел удивленный, тоже промокший милиционер в брезентовый плащ палатки. Он накинул на меня свой необъятный плащ и остановил такси. Около подъезда стояла моя Полина, замёрзшая, с огромным зонтом. Она ахнула, запричитала и повела меня в подъезд. Дома Полина стянула с меня мокрую одежду, засунула в ванну, напустив туда горячей воды, и принесла стакан коньяку. Потом Полина села рядом и всё плакала, плакала. — Где он? — хрипло спросила я. «Спит — Спит? — хлюпнула носом Полина. Я усмехнулась. Больше ни на что у меня не было сил. Странно, но я не заболела. Даже не подхватила нас морковод чудеса. И я поняла, для чего я тогда ушла из сквера. Я хотела справедливости. Я хотела изменить то, что собирался сделать он. Я надеялась убедить его в том, что он совершает подлость. Я хотела правды. И хотела спасти его Лилю. Утром мы столкнулись на кухне. Полина подала завтрак и вышла. Краснопевцев делал вид, что ничего не случилось. «Послушай», — сказала я, — «я хочу». Он грубо перебил меня. «Не нагулялась?» Я остолбенела и качнула головой. «Ну, если нет, тогда представляю тебе эту возможность», — чётко сказал он и откусил бутерброд. А дальше... Дальше ничего не произошло. Я больше не говорила с ним на эту тему, потому что поняла бесполезно. Нет, не так. Я испугалась. И еще потому, что поняла, он меня выгонит, вышвырнет, как приблудного пса за калитку, как только я попробую открыть рот. И это меня остановило. Я смогла убедить себя, что ничего такого в этом и нет. Кто знает Лилю, кто помнит ее? как люди увидят ее картины, эти гениальные картины великой пьянчушки. А так, при таком раскладе ее картины увидят, увидят сотни людей и получат наслаждение, радость и успокоение или обретут тревогу и беспокойство. Но равнодушных точно не будет. Разве лучше, если их разворуют и пропьются бутыльники или просто снесут на помойку? а то, что Краснопевцев присвоил их себе. Так разве я не присвоила себе её, Лилину, жизнь? Ну или просто чужую жизнь? Полина, кстати, тогда собралась уезжать. Слегла её мать, и она всё рвалась уехать, насовсем. совсем. Я очень испугалась. Остаться без Полины, наедине с ним, и тогда я совершила нечто ужасное. Я её испугала. Сначала я просто умоляла, ее чуть не бухалось на колени, но она, мое слабое поле, стояла насмерть. Потом я стала ее шантажировать, я сказала, что наложу на себя руки, ни больше, ни меньше. И еще я пригрозила, что не отдам ее деньги. Документы и деньги Полины хранились у меня. Почему? Да просто моя глупая Полина все время боялась воров. А в кабинете у Краснопевцева был сейф, огромный гроб и стали, где он хранил все самое ценное. Деньги, мои драгоценности, что-то еще. Я не ведала, ключ был у него. Помню, Полина тогда замолчала и уставилась на меня. Во взгляде ее читалось не только страшное удивление, но и откровенный ужас. Вы можете это сделать. И Полина осталась. Я победила. Как всегда, я думала о себе. А что мне еще оставалось? Я и так была раздавлена и несчастна, еще совершенно одинока и перепугана. Я знала своего Краснопевцева и знала, на что он способен. А выставка, кстати, прошла на ура. Краснопевцева в очередной раз объявили гением, его лирика была названа самой трогательной и глубоко лиричной. Краснопевцев не только взял вождей и героев, С одинаковой силой и талантом он писал о любви и прочих человеческих чувствах. Гениальный скульптор, гениальный живописец, гениальный управленец и гениальный учитель. Вот кем был мой великолепный супруг. Ну и разве можно от такого уйти? У нас успехи. Лидия Николаевна уже сама садится и даже свешивает ноги с кровати. У неё улучшился аппетит, и в глазах появились проблески жизни. Она попросила купить мороженое и пару-тройку глянцевых журналов, посмотреть на коллег, как пошутила она. И ещё она попросила купить ей ходунки, и теперь они называются «Вокер». «Будем пытаться ходить», — объявила Лидия Николаевна. «Давайте попробуем, а?» Я, конечно, обрадовалась, но сказала, что вызову ортопеда. «Если позволит, то да. Наверное, необходимо сделать снимок». И вот тогда, ну, если, дай бог. И еще мы уже обходимся без уколов. Иногда и только на ночь. Прогресс. Пьем только таблетки. Мне стало казаться, фу-фу, чтоб не сглазить, что мы сможем из этого вылезти. А когда человек обретает надежду, ну, все и так понятно. И еще у меня тоже очень улучшилось настроение. Я так счастлива за нее. Что изменилось? Она? Ситуация? Наша с ней жизнь? Или я? Я стесняюсь себя? Вот чудеса. Да нет, наоборот. Я перестала себя стесняться. Бедная моя девочка, вот уж и выпало и счастье ухаживать за недвижимой и чужой старухой. Вот повезло, ничего не скажешь. А я? Я ведь счастлива, старая сволочь. Мне опять повезло, я не одна, и я под присмотром. Мне снова подают, застилают, меняют, да еще и разговаривают со мной. Я всегда знала, что старость противна, не обольщалась, а тут... Чужая женщина делает то, что другие побрезговали бы даже для ближайшей родни. Лично я определённо. Но что говорить про меня? Я далеко не образец человеколюбия и терпения. Иногда я думаю, как я могла отпустить свою полю. Нет, разумеется, сделала всё. Всё, что могла, но, наверное, я должна была оставить её здесь у себя. Здесь, в Москве, под присмотром врачей, какие-то мускулапы в деревне, фельдшер. Да и тот не всегда. Но Полина так рвалась домой, говорила, что хочет на прощание побыть рядом с дочкой. Говорила, что хочет умереть в родном доме. И как я могла ей это запретить? А то, что я испытала явное облегчение после ее отъезда? Да разве это не нормально? Я и сама была уже не молодой. Да разве родственники не испытывают облегчения, когда уходит тяжело больной человек? Никогда не поверю. Нет, конечно, все будут скорбеть, но после скорби и слез непременно придет облегчение. Я помню, как я любила свою мамочку, обожала ее, как молила, чтобы она еще пожила. Но как же я уставала, как оттягивала каждый раз возвращение домой, как молила Бога, чтобы он дал мне поспать хотя бы пару часов. Ведь мама кричала даже во сне. Я закрывала уши подушкой и выла. Слышать это было невыносимо. Разве страдания близких не приносят страдания родственникам? Я помню, как просила небеса, чтобы они поскорее маму забрали, чтобы избавить ее от мук. Ее, а не меня. Я бы еще продержалась. После похорон я лежала дней пять, не могла встать, а слез уже не было. Видно, всё давно уже выплакала, а потом поднялась, куда было деться. Поднялась и пошла на работу. И в тот вечер, в первый вечер без мамы, когда я вернулась домой, я вдруг ощутила такую непростительную лёгкость, что мне стало стыдно. Как это возможно? Я ведь так скучала по ней. Каждое воскресенье ходила на кладбище, сидела там подолгу и разговаривала с мамой, но. Теперь я высыпалась и не слышала звуков её мучений, не слышала стонов и мольбы об избавлении. Мне было интересно, а как у других? Но спросить об этом не было некого. А когда умерла Евкина мать, спрашивать было бессмысленно. Евка с матерью были врагами. По-моему, она даже на похороны не поехала. А может, я что-то и путаю? Надо, кстати, спросить. Вообще расспросить про ее мать, что там у них было и откуда такая вражда, если, конечно, я не забуду. А про папочку нечего и говорить. Ах, если бы я могла отдать ему долг! Если бы мне дали эту возможность, да я бы! Да я бы! И все-таки с поля была не права. Или права. Но уже ничего не вернешь. Или я не имела права ее останавливать. Иначе бы Бог не послал мне мою Лиду. Я так решила, и мне сразу стало легче. Впервые в жизни я думаю о другом человеке больше, чем о себе. Я так хочу поскорее встать на ноги. Я просто мечтаю об этом. Мечтаю как о манне небесной. Самостоятельно встать и дойти до туалета. Самостоятельно. Не обременяй ее, мою бедную девочку, всеми этими мерзкими причиндалами инвалидской жизни. Я очень стараюсь. Исправно делаю упражнения, которые мне назначил врач. Мне нелегко, но я держусь. Растираю ладонями икры и бедра, чтобы хоть как-то наладить кровообращение. Сгибаю здоровую ногу. Раз, два. Держу мышцы в тонусе. И есть двиги в лучшую сторону. Я уже самостоятельно сажусь и ем сидя. Не лёжа, а сидя. Я и не представляла, как противно есть лёжа. Суп проливался на ночную рубашку и пододеяльник, хотя Лида и прикрывала меня клеёнкой. Суп тёк по шее истекал стекал на грудь. Я тихонько промокала салфеткой, чтобы не расстраивать Лиду, а она всё равно замечала. — Лидия Николаевна, — вздыхала она, — снимаем сорочку и надеваем свежую. Зачем пахнуть гороховым супом? Да я бы полежала, ничего такого. Я стала совсем небрезгливой. Вот чудеса! Вот что делает старость. Теперь, когда все изменилось, я стараюсь не загружать Лиду. Не прошу, как раньше, постричь мне ногти на ногах. Понимаю, насколько ей это малоприятно. А то лишний час полежу не слишком сухой, чтобы ее не беспокоить. Я научилась думать о людях, думать о ближнем. Или снова это всего лишь мой страх за себя. Страх, что она оставит меня. Ладно. Что анализировать? Главное, что мы понимаем друг друга. Главное, что мы близкие люди. Или я ошибаюсь? Не думаю, что на этот раз не ошибаюсь. Мы стали откровенны друг с другом. Мы такие замкнутые, недоверчивые, такие циничные скептики. Вот, например, она задала мне вопрос. «А вы любили своего мужа?» «И я впервые!» — ответила честно. «Нет, не любила. Я устраивала свою жизнь». Я страшно боялась нищеты. Вот и все. Алида все никак не успокаивалась. А он вас? И снова, правда. Нет, он всегда любил Лилю, свою первую жену. И я всегда это знала. Я не рассказала Леди про ту выставку и кражу Лилиных работ. Почему? Не пришлось или постеснялась? Нет, наверное, расскажу позже. А может и нет. Я еще не решила, потому что рассказывать о таком стыдно. Ведь я не ушла от него после этого и не обнародовала факт воровства. А бедная Леля вскоре умерла, чем очень облегчила его жизнь. Краснопевцеву всегда везло. Теперь не осталось свидетеля никого, кроме меня. А я была ему не страшна. Он все про меня тогда уже понял. Правда, интимные отношения у нас на этом закончились. Спать с ним я уже не могла, впрочем, и раньше-то. Эта сторона нашей жизни была для меня довольно мучительна. Но я терпела. Я ведь должна была платить за все, что имела. Так? Ведь ничего и никогда не обсуждая. Мы с ним заключили негласный пакт, пакт о нашей семейной жизни. А это означало, что там, в этом пакте, были права и обязанности. Вот обязанностями я и пренебрегла. Надо сказать, что он воспринял это спокойно. Просто перебрался в кабинет. Так просто... И без выяснений я облегчённо выдохнула, а вскоре узнала, что у него появилась любовница. Впервые он не скрывал её от меня и не прятал. Он спокойно ночевал у неё по субботам и ездил с ней отдыхать, но на приёмы за границу мы по-прежнему отправлялись вместе. Правда, брали всегда два номера рядом. Ему позволялось и это. Но и поездки наши заметно урядились. Времена менялись, и правила тоже. Любовница его была молоденькой девочкой лет двадцати шести. Служила она в союзе художников, делопроизводителем, сметчицы, что ли. Совсем мелкая сошка. Связь с самим Краснопевцевым ее ошеломила. Какой подарок судьбы! Вскоре эта девочка получила квартиру на Люсиновской. Как мне донесли. Разумеется, Вабилон. всемогущий Краснопевцев. И к этому получила еще и должность замдиректора скульптурного комбината. Не хухры-мухры, это и деньги, и власть, и подношение. Я хорошо знала эту систему. Я искренне порадовалась за эту дурочку и зла на нее не держала. Однажды мне ее показали. Небольшого росточка, милое личико, стройные ножки, ничего особо хорошего и ничего плохого. Она гордо куталась в рыжую кунью шубу и переминалась с ноги на ногу, в туфельках ей было холодно. Она так старательно подражала каким-то западным звёздам шуба, шпильки, непокрытая голова в дикий мороз. Что это выглядело жутко смешным. Вполне возможно, что в конце концов он и ушёл бы к ней, к этой печуге. Но обоим не повезло. Вскоре Краснопевцев скончался и почетное место вдовы у гроба великого и всемогущего. Естественно, занимала я, его законная жена. Что потом стало с этой девочкой, я не знаю. Из комбината она ушла, видимо, затравили. Не смогли простить легкого везения успеха. Но квартира-то осталась. И роскошья кунья шубейка. И молодость тоже, как ни крути. Майлида — первый человек которому я сказала всю правду, почти всю. «Хватит врать!» — решила я. «Хотя бы себе. Хватит делать вид, что ты была счастлива, что тебе сказочно повезло. Ты была успешной, богатой и, казалось, везучей. Но была ли ты, детка, хоть один день счастливой, всего один день в твоей долгой, почти в четверть века семейной жизни?» Я не знаю, осудила меня Лида или нет. По ней не поймешь. Человек она сдержанный, а мне все равно. Давно все равно. Как я сама себя наказала. Правду говорят, самый главный враг человека он сам. И еще я рассказала Лиде про Полину. Как она мучилась без нее, как тосковала. Я почувствовала, что должна это сказать. И мне показалось, что Лида удивилась. Показалось. Я подумала, наверное, в детстве она обижалась на мать, как обижается ребёнок, оставленный без внимания. Взгляд у Лиды стал таким грустным, таким несчастным. И тогда я решилась. Я рассказала ей, как не пустила Полину домой после смерти супруга, как умолила её остаться. Я, разумеется, не рассказала ей про сейф и Полининой деньги, и про свои угрозы деньги не отдавать. Говорить об этом не было стыдно, невыносимо это рассказывать дочери. Но я рассказала леди про то, как Поля хотела взять ее в Москву после смерти матери, лединой бабки, и как я запретила делать это, потому что не могла себе этого представить. Чужой подросток в моем красивом и спокойном доме. По Ленину любовь, внимание и заботу я ни с кем не собиралась делить. Лида заплакала тогда. Так горько заплакала, что я даже растерялась. Стала утешать ее. Гладить по голове хотела обнять, но... Лида резко встала и вышла из комнаты. Наверное, зря ей рассказала об этом. Глупая и болтливая старуха. Теперь она возненавидит меня. И что меня дернуло? Раньше я была осторожней, держала язык за зубами, боялась себе навредить. Зря, зря я так разоткровенничалась. Хотя, если леди от этого станет легче, значит, всё же не зря. Ладно, проехали. Что сделано, то сделано, переживём. Зато я решила одну важную вещь, и это меня окрылило. Я запишу квартиру на Литу. Да, да, я не буду оставлять её государству. Государство справится и без меня. Я не буду завещать ее никаким творческим союзом, ни кинематографистом, ни художником, никому. Все наверняка будет разворовано, знаю я эту братью, знаю. А Лида? А Лида будет устроена. У моей Лиды будет квартира, прекрасная, надо заметить, квартира. Но она заслужила, и она будет помнить меня. Она проживет хорошую жизнь, ей не надо будет искать состоятельного мужчину с жилплощадью. Она будет хозяйкой своей судьбы, она позволит себе любить, любить, а не искать выгоду, как это сделала я. Какое я испытала облегчение, решив поступить так. И еще какую-то тихую радость, ей-богу. Так я возмещу моей полечке, так отблагодарю их обеих. И я упивалась своим благородством. Конечно, как просто быть щедрой, ни за что не платя, ведь это все будет уже после меня. И даже Евке об этом я не скажу. Замучает старая вешалка расспросами и советами. Сегодня же попрошу Лиду привезти адвоката или нотариуса. Ну, что там положено. И еще я порадую ее своими успехами. Я встану на ноги и буду ходить. Я встречу ее на ногах. Вот, оказывается, как. Мои несчастные, слабые и одурманенная мать. Она шантажировала её, не давая уехать. Снова она. Я была права. Конечно, можно было плюнуть на всё и уйти, но не для неё, для моей матери. Она копила свои копейки, она мечтала забрать меня в Москву, а ей не позволили. А куда бы она меня привезла, потеряв эту работу? Устроилась бы дворником с комнатушкой в коморке, с мётлами и вёдрами, Вернуться в деревню и работать на ферме за семь километров, поднимаясь каждый день в четыре утра? Могла бы, да. Так сделали бы на её месте сотни и сотни женщин, чтобы быть вместе со своим ребёнком. Но она не могла. Она не любила деревню. Вечно скандалилась с матерью, хотела скопить и уехать хотя бы в Энн. Как я мечтала когда-то. И ещё она жалела её, потому что всё про неё понимала. Это она, моя мать, заменила ей всех. Она и была её семьёй, моя бедная и глупая мать. Потом, когда умерла баба, она не разрешила своей верной слуге меня привести. Снова она. Но моя мать могла не послушаться. Могла решить по-другому. Да, могла. Нет, не так. Другая могла бы. Такая, как я. И ещё. Я так устал. Я устала её ненавидеть. Я хочу ее пожалеть, ее мою мать. А Полина Сергеевна <смех> не смогла. Такой человек, что поделать разные мы. И еще я смотрю на нее, на эту сухую маленькую старушку, и мое сердце сжимается от жалости. Я жалею ее. Я ее тоже жалею. Ее и мою мать вот чудеса двух своих главных врагов. А я. А я сильная и спасу себя сама, как делала это уже не раз. Я сильная, молодая, здоровая. И у меня есть кое-что впереди, хотя бы приличный отрезок жизни. А у нее один стылый мрак, запоздалое раскаяние. И еще место на престижном кладбище, рядом с ненавистным мужем. И все. Моя бедная мать, она приехала ко мне умирать. Она приехала ко мне, ко мне, Господи! Она хотела, чтобы я простила ее, выслушала и поняла. А я отказала ей в этом. Слабой, смертельно больной и несчастной.